Эпилог. На сегодняшней пресс-конференции директор НАСА заявил, что США начинают масштабное финансирование программы пилотируемого полета к Плутону. Эта удаленная планета представляет чрезвычайный интерес с научной точки зрения. И мы готовы приложить все усилия, чтобы американские астронавты – Нью-Йорк Таймс. Громкое появление воина школы Китана произвело фурор в тайном городе, жители которого успели свыкнуться с мыслью, что безжалостные убийцы магов давно истреблены. Еще большей неожиданностью стали сдержанные заявления великих домов, пресс-службы которых не выражают беспокойства Тиградком. Руководитель дорожной полиции Московской области официально подтвердил, что в разбившемся на Варшавском шоссе Мерседесе действительно находились Ревас Ираклевич Кабаридзе и Екатерина Федоровна Хвостова. Всемирно известные врачи направлялись в загородный дом профессора Кабаридзе, когда автомобиль потерял управление и, вылетев с трассы, врезался в опору моста. Ужасная трагедия произошла всего через день после торжественного отмеченного юбилея. Московский комсомолец. Трагическая гибель Екатерины Хвостовой и Реваза Кабаридзе вызвала массу недоуменных вопросов. Почему великие дома взяли это дело под столь плотный контроль, полностью лишив нас информации? Кто виновен в их смерти? Братство целителей уже выразило официальный протест, но... тигратком. Московская обитель. Штаб-квартира семьи Эрли. Яна все еще оставалась в госпитале под строгим присмотром врачей, но это уже была перестраховка. Кортес видел, что девушка оправилась от ран. Она была весело, жизнерадостна, полна энергии и большую часть времени проводила не в палате, а во внутреннем дворике Московской обители, отчаянно скучая. — Я не удивлена, что Сантьяго проучил тебе завершать дело, — негромко громко облакачиваясь Яна, облокачиваясь на спинку скамейки. — Официально чело находится под крылом Зеленого дома, а комиссар не горит желанием подпускать Людов к расследованию. — Тебе же он верит. — В любом поступке Сантьяги следует искать несколько причин, — проворчал наемник. — Какие-то лежат на поверхности, а каких-то мы узнаем через пару лет, а некоторые и так и останутся тайной. Он продумывает свои действия на много ходов вперед. Он говорил, что в шахматы ты играешь не хуже, заметила девушка. Но усилий, прилагаю, намного больше. И тем не менее играешь не хуже, Яна ласково погладил Кортеса по щеке. Ты говорил с мехрабом? Кортес отыскал шаса в его излюбленном укрытии, маленькой сапожной будке на пресне, отыскал и сразу увидел, как сильно переживает случившийся старик. Обычно говорливый и язвительный, Мехраб коротко поздоровался с наемником, кивнул на табурет, а сам продолжил бессмысленно мять в руках кусок оболной кожи, глядя на снующих поживленной улицы прохожих. Я думал, дело закрыто. «Официально, да», — согласился Кортес. «Но Сантьяго попросил меня уточнить некоторые детали». «Понимаю», — невесело улыбнулся Шас. «Все правильно. Уточнить детали, выяснить подробности». «Проверить, действительно ли запрещенная технологии канула в лету, и всем плевать, сколько трупов она оставила после себя!» Старик скривился. «Знаешь, Кортес, почему он послал тебя?» «Потому что темный двор не сильно расстроится, если куколки исчезнут». «Сантьяго послал меня, чтобы не собирать официальную комиссию великих домов», бесстрастно произнес наемник, но словами храба заинтересовали Кортеса. «Почему ты считаешь, что навы не особо стремятся заполучить технологию последней надежды?» «Я сказал не так». — уточнил Шас. Разумеется, Сантьяго не откажется от куколок, но не особо расстроится, если они исчезнут. — Почему? — Все дело в генах, — испешно объяснил Мехраб. — Куколки последней надежды гарантированно излечивают любые заболевания, любые раны, но мало кто знает, что их делают строго под конкретную расу. Куколка для чела будет бесполезной для Нава, и наоборот. Соответственно, во время активизации куколка должна пожрать представителя именно той расы, для которой создана — Если хочешь вылечить одного нава, другой должен отдать свою жизнь. Темный двор никогда не покупал куколок. Ты узнал об этом от Екатерины Федоровны? Да, от Кати. Старик замолчал, вздохнул и невидяще посмотрел на свои руки, которые продолжали машинально мять кожу. От Кати. Вчера я был на похоронах. Знаешь, в свое время Катя была такой озорной, мечтательной и очень красивой. Мы недолго были вместе, но зацепила она меня крепко, очень крепко. Дружили потом. Я помог устроить Зину магическую школу. У нее ведь способности были не очень большие. Люди хотели отказать, а я уговорил. «Зину — Зину? — недоуменно переспросил наемник. — Зину Буйнову? — Да, Зину. Мехраб покосился на Кортеса. — Разве ты не знал, что она дочь Кати? Тот медленно покачал головой. — Нет. Но расстроенный Шас не обратил должного внимания на проявленный наемникам интерес. «Мне не нравился план, который предложила Олеся. Слишком сложный и жестокий. Нет, для тебя или для меня он нормален. Наказание за предательство должно быть суровым. Но услышать столь беспощадное предложение от целителя я не ожидал». «Почему Катя согласилась?» «Я не спрашивал. Известие о том, что Ревас изготавливает куколки на продажу, стало для нее большим ударом. Катя уважала Кабаридзе, верила ему, любила. Она была потрясена». Только так я могу объяснить то, что она согласилась принять план Олеси. Очень злой план. Почему Екатерина Федоровна обратилась к старостиной? Когда я сообщила о куколках, у Кати случился инфаркт. Она несколько дней балансировала на грани жизни и смерти. Даже целители не могли точно сказать, выкарабкается ли она. Катя испугалась, что умрет, не доведя дело до конца. Вот и рассказала обо всем Олесе. Она ей верила? Как дочери? Даже зная, что... Катя с пониманием относилась к взаимоотношениям Олеси и Зины. Она не была ханжой. — Мехраб, — негромко поинтересовался Кортес. — Ты ведь наверняка знаешь, что произошло с Олесей семь лет назад. — Это старая история. Расскажи мне ее. — Первые подозрения у тебя появились, когда ты узнал, что Зина была дочерью Екатерины Федоровны, — констатировала Яна. — Первые подозрения у меня появились, когда я только услышала о Олесе, — улыбнулся Кортес. — Но ты права. Узнав, что Зина дочь Хвостовой, я укрепился у них. Мехраб рассказал, что семь лет назад Олеся родила от Реваза ребенка. Кортес вздохнул Очень слабого и больного. Его пытались спасти целители, эрлийцы, но все напрасно. Малыш прожил всего 20 дней. Для нее это стало катастрофой. старости сломалась. Для лучшего врача в мире это был сильный удар. Катастрофа, как ты правильно заметила. Что Олеся делала последующие пять лет, Мехраб не знал. Затем она вернулась. Наемник прищурился. Все было похоже на возвращение потерянного человека, на попытку вновь найти себя. Но Артем узнал о связи Олеси с благотворительным фондом дела Гиппократа. Я нашел исполнительного директора дела, допросил его и получил очень интересную информацию. Картес задумчиво улыбнулся. Скромная Олеся курировала 11 благотворительных фондов, зарегистрированных во всех уголках страны. За последние два года через них прошло почти 400 миллионов. «Оборудование для общедоступных больниц, бесплатные лекарства, поддержка медицинских институтов, научных исследователей, стипендии, одаренным ребятам». «Деньги якудза поняла Яна. Тори подтвердил Сантьяги, что работал с Ревазом. Сообщил, что переводил деньги на номерные счета в Швейцарии. «Но я думаю, он соврал», — прикрывая настоящего мастера куколок. «И ты пошел к Олесе». Моих подозрений будет достаточно, чтобы великие дома согласились провести сканирование вашей памяти, Олеся Александровна, а следовательно, узнать все. Вы угрожаете? Они встретились в медицинском центре Старостины, в ее небогатом кабинете, обставленном добротной, но не шикарной мебелью. Олеся спокойно сидела во главе стола, небрежно вертя в пальцах авторучку, а наемник удобно устроился в стоящем напротив полукресле и не сводил женщины внимательного взгляда. «Я показываю, что в угрозах нет никакой необходимости», — Картес улыбнулся. «Мне поручено разобраться в этой истории и вынести решение. У меня широкие полномочия, но я стремлюсь избежать ненужного насилия». «Копируете своего хозяина?» «Учусь у своего друга». «И какие доказательства стали для вас решающими?» «Фонды, — Олеся Александровна. Благотворительные фонды», — ответил наемник. «И смерть Зины Буйновой». — Если гибель старухи можно объяснить, то зачем Кабаридзе потребовалось убивать ни в чем повинную Зину? — Я не понимаю. — Случайность? Подосланный убийца искал в ее квартире меня. — Довольно натянуто, не согласился Кортес. — Он мог найти вас где угодно и не оставлять ненужных следов. — Смерть всегда оставляет следы, — прошептала Олеся. В ее ореховых глазах мелькнула боль. Женщина несколько раз щелкнула авторучкой, затем вновь посмотрела на наемника. — Благотворительные фонды. — Если бы вы не отправили Артема в больницу, вы бы никогда не узнали о них. — Четыреста миллионов? — Моя доля. Согласитесь, я нашла этим деньгам достойное применение. Олеся скинула голову. — Моя работа позволила спасти сотни жизней. — Я вас не обвиняю, Олесья Александровна, — мягко произнес Кортес. — И я прекрасно понимаю, почему вы поступили с деньгами именно так. — Тогда что вам надо? — Я должен убедиться в том, что понял все правильно, — «Убедиться?» «Извольте». Олеся отложила вторую ручку и перевела взгляд на окно. «Вы уже узнали мою историю?» «Да». Олеся помолчала. «Семь лет назад я была счастлива. У меня была любимая работа, любимый мужчина. Я делала сногосшибательную карьеру и ждала ребенка. Вы много видели в жизни, Кортес, но ощущение второго сердца, бьющегося внутри вас, вам недоступно. Вы никогда не поймете, что испытывает женщина, когда младенец начинает шевелить ножкой». Когда он в первый раз видит свет, голос Олеси стал глухим. Мой сын умер незаметно. Он боролся 20 дней, а потом устал. Просто уснул и перестал дышать. Но он оставил мне такую боль, такую тьму, что я едва не сошла с ума. 20 дней. Тогда я поняла, как ненавижу смерть, и решила искать оружие в борьбе с ней. Ее невозможно победить. Это не повод для смирения, отрезала женщина. Смерть сама решает, когда нанести удар. Сама выбирает, у кого отнять жизнь. У закоренелого преступника или у невинного ребенка. А я решила отнять у смерти эту привилегию. Куколки последней надежды. Я слышала о них еще в школе. Знала, что технология утеряна, запрещена. Знала, что она требует высокую, невозможную для целителя цену. Но мне было все равно. Куколки позволяли победить смерть и я решила попытаться возродить технологии их производства. Эта часть повествования давалась Олесе гораздо легче. Ее голос окреп, перестал срываться, в нем зазвучали деловые нотки. Она словно отчитывалась о выполненной работе и, как заметил наемник, гордилась ею. Я уехала домой, в Ростов. Там у моей семьи большая библиотека и хорошая лаборатория. Я закрылась в доме и работала как одержимая. Никто не знал, что я ищу. Мой отец настоящий целитель. Он бы никогда не одобрил, не понял бы меня. Женщина достала из пачки сигарету, закурила, усмехнулась, глядя на причудливо клубящийся дым. Четыре года по 15 часов в сутки. Опыты, исследования, снова опыты. Четыре года, Кортес. Всего четыре года потребовалось мне, чтобы разгадать тайну куколок и создать первый образец. Четыре года, чтобы возродить технологию, которую не могут понять даже великие дома. Я победил и смерть. Вы ее обманули. «Я победила», — упрямо повторила Олеся. «Зачем вы вернулись в тайный город?» Боль отступила. Мне показалось, что я снова обрела себя. Появилась уверенность, желание работать, исследование, наука. Мне стало тесно в Ростове. К тому же производство куколок требует существенного количества магической энергии. А в Москве гораздо проще скрыть возросшие потребности, чем в Ростове. «Как вы познакомились с японцами?» Школа Китана никогда не упускала из виду тайный город. Иногда ее воины приезжают в Москву, наблюдают, вербуют осведомителей среди человских магов. В общем, стараются быть в курсе главных событий. Они узнали о крахе моей карьеры, отметили, запомнили. А три года назад Аябун клана серьезно пострадал во ее катастрофе. Тури разыскал меня в Ростове и попросил помочь. Я не стал отказывать. А как же заповеди целителей? К тому времени я существенно продвинулась в разработке куколок и задумалась над тем, с чьей помощью смогу наладить их использование. Клан Якудза показался мне идеальным вариантом. Олеся хладнокровно раздавила в пепельнице сигарету. Можно сказать, что мы счастливо нашли друг друга. Японцы искали клиентов и обеспечивали активизацию артефактов. Я поставляла заготовки. Вас не волновало, кого самураи использовали для активизации артефактов? И снова в глазах женщины мелькнула боль. У Якудзе много врагов. Тори обещала отдавать куколкам только тех, кому все равно не жить. Олеся достала еще одну сигарету. Это я и имела в виду, когда говорила, что мы счастливо нашли друг друга. Необходимое зло? Она пропустила замечание наемника мимо ушей. Я прекрасно понимала, что рано или поздно все откроется, что тайный город прознает о нас, накажет меня за использование запрещенной технологии. Я была готова к любому наказанию. Я не считала себя виновной. Олеся смела сигарету. Но каково же было мое изумление, когда Екатерина Федоровна позвала меня в больницу и сообщила, что подозревает в коммерческом производстве куколок Риваза. Известие о том, что все это время целители хранили тайну куколок, повергло старостину в шок. Оказалось, что люди, которых она любила и которым верила, просто наблюдали за тем, как умирает ее сын, не решаясь в силу своих принципов применить это средство. Абсолютное средство. И она стала мстить. Олеся сказала, что была готова сознаться Екатерине Федоровне в том, что восстановила технологию изготовления кукол, но, услышав ее слова насчет реваза, мгновенно поняла, в чем дело. И прямо там, в больнице, у кровати Екатерины Федоровны, Олеся приняла решение завалить всех, кто был виновен в смерти ее ребенка. Она подставила Кабаридзе, подсунув мехрабы Екатерине Федоровне новые доказательства его вины. Настояла на своем, весьма запутанном плане, а в нужный момент пригласила наемного убийцу со стороны. И никто не удивился смерти Екатерины Федоровны. Все знали, что целитель, запустивший производство куколок, способен нанять киллера. Вот только Ревас тут был ни при чем. Кортес помолчал. Зверь, проснувшийся в душе старостины, требовал абсолютной мести. Старуха и профессор должны были не просто умереть, но пережить тот ужас, через который прошла Олеся. Смерть близких. У Екатерины Федоровны должна была умереть дочь. У Кабаридзе — Маша. Правильно. Неожиданно громко и очень жестко произнесла Яна. Все правильно. Золотые глаза гиперборейской ведьмы буквально протаранили Кортеса. Какое наказание ты ей определил? Наемник внимательно посмотрел на подругу. Я приказал ей навсегда покинуть тайный город. И навсегда забыть о куколках последней надежды. И чем она заплатила за столь мягкий приговор? Технологии производства куколок. Кортес достал из кармана несколько листов бумаги и положил их на колени девушки — Теперь за эту технологию отвечаем мы. — Олесе повезло, что ее судил воин, — улыбнулась Яна. — Я не судил, — буркнул наемник. — Я наказывал. — Судить Олесю не за что. Москва, аэропорт Шереметьево-1. Они стояли у стойки регистрации. Стояли молча, держась за руки и не в силах оторвать взгляд друг от друга. Билет в Ростов и маленькая сумка на плече. Основной багаж отправили вчера. Медицинский центр, квартира, машина. Все продано. Возвращаться в тайный город Олеся не собиралась. Жаль, что все закончилось так. Действительно жаль? Да, Артем улыбнулся. Помнишь, ты проверяла в казино примету? Нам не очень повезло быть вместе. Прости меня. Олеся чуть крепче сжала руку наемника. Прости. Бесстрастный голос объявил, что следует поторопиться на посадку. Олеся прильнула к груди Артема. Он поцеловал ее светлые волосы. «Я люблю тебя. Я люблю тебя, Тема. Очень люблю. Молчи. Не говори, не надо. Мы оба знаем, что наши дороги расходятся». Олеся еще крепче прижалась к Артему. Прижалась так, чтобы навсегда запомнить его руки, его запах, его силу. Прижалась так, чтобы навсегда запомнить его уверенную улыбку и веселые глаза. Прижалась так, чтобы истории, которые она будет рассказывать своему ребенку о его отце, дышали только любовью. Срок небольшой, но Олеся была слишком опытным врачом, чтобы ошибиться. Маленький огонек жизни уже несколько дней горел в ее чреве. Маленький огонек, зажженный любимым мужчиной. Москва, Старый Арбат. Все было именно так, как предсказывал молодой следователь из Ллойда. Или не из Ллойда. По молчаливому согласию и Балдер, и Галли не обсуждали последние события, отложив серьезный разговор до возвращения в Штаты. Слишком много информации свалилось на фбрцев Слишком много довелось увидеть, пережить. Им захотелось просто отдохнуть, расслабиться, посмотреть город. И все было именно так, как предсказывал молодой следователь из Ллойда. С точностью до буквы. Сытный обед в ресторане русской кухни, увенчанный блинами с икрой и запотевшим графинчиком водки. Шапка-ушанка с какардой имперского пехотинца, купленная у слова охотливого арбатского торгаша. Там же приобретены оренбургский платок, четыре матрешки и подделки из хохломы. После этого Сана сочла экскурсионную программу законченной, но Вольф предложил немного прогуляться по городу, кривые улочки которого произвели на привыкшего к прямолинейным стритам американца неизгладимые впечатления, и увешанные пакетами фбр медленно побрели по осенним переулкам, вдыхая неповторимый, чуть горьковатый аромат уходящего лета. Не понимаю, на что здесь можно смотреть, пробумнила Гали, сворачивая в очередной закоулок. Не дома, а домики и все такие маленькие, как будто не настоящие. — Это душа города, — негромко ответил Балдер. — Кремль, магазины, проспекты, лицо, туристическая открытка. Дух Москвы скрыт здесь. — И зачем он тебе? Интересно — Интересно. Сана с удивлением посмотрела на напарника. Хитрая афроамериканка давно заметила, что после встречи с инопланетянами Вольф стал вести себя очень странно. Казалось бы, сбылась мечта всей жизни. Они стали свидетелями редчайшего, возможно, даже исторического события, которое может запросто перевернуть жизнь на планете. Эмоции и впечатления должны извергаться вулканом. А Балдер замкнулся. Все больше молчал, ограничиваясь односложными ответами, и думал. О чем это интересно? Псих. Сана пожала могучими плечами и достала из пакета очередной гамбургер. Несмотря на плотный обед, она не смогла пройти мимо знакомой с детства вывески Макдональдса. И теперь шагала по Москве, довольно чавкая стандартными бутербродами. — Вольф, не пора ли нам возвращаться? — Не пора. — Мне скучно. — Наслаждайся, пока мы здесь. — Чем? — Незнакомой жизнью. — Вольф, ты серьезно? Гали даже забыла жевать, и морщись проглотила кусок бутерброда целиком. — Я абсолютно серьезен, — подтвердил Балдер. — Задумайся, Сана. Только задумайся. Ведь этот город древнее, чем наша страна. Он был столицей за сотни лет до Майфлаура, Сколько тайн, сколько загадок могут хранить его камни? Какие еще загадки! хмыкнула галя разворачивая Бигмак. Провинции, европейская помойка, а все жители наверняка расисты. Ты видел здесь хотя бы одного афроевропейского полицейского? Дикое место. Я уверен, что мы так и не узнали ни одной московской тайны. Вольф не услышал презрительных высказываний напарницы. У меня ощущение, что мы ткнулись лбом в ворота. Нам дали конфетку, и мы, обрадованные, убежали в Освоясе. А на самом деле это была не конфетка, а пинок под зад. Почему ты так думаешь? Сана на собственном опыте убедилась, что предчувствие редко обманывали Балдера. И афроамериканка насторожилась. Не знаю. Просто мне так кажется. Пару секунд, перемазанные соусом Галли, обдумывала слова напарника, а затем махнула рукой. Какие здесь могут быть тайны, Вольф? Это же не Америка. Это действительно не Америка. Голос Балдера оставался ровным и спокойным. Он совершенно не удивился, словно увидел то, что ожидал. Но проследивший ее взгляд сана не смогла удержаться от изумленного скрика. «О боже!» Из-за ветвей густого кустарника на специального агента Галли боязливо таращился грязный зеленый монстр. «Что это?» выдохнула сана. — выдохнула Санна. «Чье-то домашнее животные, безразличным голосом отозвался Балдер. «Видишь ошейник». Монстр наполовину высунулся из кустов, жалобно посмотрел на торопевшую афроамериканку и неуверенно дернул ее за объемистый пакет. «Он голоден!» Галли отдала зеленому недоеденный бигмак и не сводила глаз с активно заработавших челюстей монстра. «Нас провели как фермера на ярмарке!» – прошептал Вольф. «Плутон!» Думаю, они хорошенько посмеялись. Балдер погладил создание по лысой голове. Оно вздрогнуло, но не сдвинулось с места. В пакете сана было еще много бутербродов. «Что мы будем делать?» «А что мы должны сделать?» «Мы должны его захватить!» «Мы уже захватили одного монстра!» Ответить на такое непатриотичное замечание Галя не успела. «Я его нашел! Не ты, а я! Мле, наконец-то! Ща башку снесу!» «Типа повезло! Кто-нибудь, позвоните фюреру и скажите, что мы нашли голема! Пусть нас не вешают!» Зеленый уродец отбросил бутерброд и с визгом бросился к контейнеру. «Грэмми!» Из-за угла нарисовался черный квадрат Мерседеса, а Сану и Вольфа окружил десяток малорослых, но очень возбужденных коротышек в кожаных штанах и красных банданах. «Эй, челы, если не хотите прослыть придурками, помалкивайте о том, что видели. Договорились, мля?» «Мы американские граждане», — неуверенно начала Галли. «Вы не имеете права задерживать нас и причинять нам». К сожалению, речь храброй афроамериканки звучала на английском языке, и ее смысл ускользнул от понимания дикарей. Но главное до них дошло. Иностранцы. Варяги, мля. Бундесы, определил образованный иголка. Они там все негры. Второй типа на негра не похож, усомнился обнимающий глолем контейнер. Перековался, сука. Хорошо, что эти олухи оказались поляками, решил копыта. Вряд ли они вообще поняли, что видели. Эй, макаронники, мир, дружба, ферштейн? Ля бамба бамба эль Ниньо! у сложной фразой иголка. «See you tomorrow!» — подвел итог копыта. «Merry Christmas, уроды!» Красные шапки погрузились в джип и резко сорвались с места, окутав фбр ФБРовцев густым облаком выхлопных газов. «О чем они говорили?» — прошептала Санна. «До Рождества еще четыре месяца!» Вольф покачал головой. «Буду учить русский язык. Обязательно!»